Сказка про белочку, которая заикалась. Жила была на опушке туманного леса маленькая белочка по имени Анфиса. Почти всё время кроха проводила дома. Очень любила с бабушкой печь вкусные пироги с орехами, напевая при этом песенки. Однажды случилось в лесу страшная гроза. Напугалась белочка так сильно, что стала после этого заикаться. Ба-бабушка, ба, -ба что со ба -ба мной? лепетала белочка, грустно посматривая на бабулю и ожидая от нее помощи. Не переживай, пойдем к доктору. Он выпишет нам лекарство, успокаивала бабушка внученьку. Вот пришли они к врачу. Тот белочку осмотрел, послушал, выписал ей пилюли. Посоветовал не нервничать, не бояться, а лучше делами любимыми заняться. По дороге домой белочка лепетала: "Как, как, как же мы то-то с та, та, тобой теперь б, б, будем песенки петь, как раньше пели, так и дальше будем". Обняла внученьку бабушка. Вот взялись они вместе за лечение. Пилюли волшебной принимать и результата ждать. Как и раньше бабуля тесто на пироги заводила, пекли их вместе с внучкой, но песни уже не пели. Давай споем!» каждый раз предлагала ей бабушка. Но Анфиса отказывалась, боялась, что у нее не получится. Не, не. Нет, не хочу, взволнованно отвечала кроха, опускала глаза и больше не говорила ни слова. Вот однажды послала бабушка внученьку за свежими орехами. Белочка тут же отправилась выполнять поручение. Быстро-быстро с ветки на ветку запрыгала, добралась до места и давай орешки собирать на соседнем дереве сидел филин, наблюдав за белочкой. Угу. Здравствуй, милое дитя, обратился он к рыжей красавице, но та промолчала, отвела глаза в сторону. Угу. Невежливо не отвечать на приветствие, ухнул филин и хотел уже улетать. "Д-д-добрый -до -до день!" пролепетала белочка. Я уж подумал, что ты говорить не умеешь. Снова ухнул Филин. У-у-умею, но вот за -за, за за заикаюсь. Поэтому г -г говорить стесняюсь. Еле слышно пробормотала кроха. Пока так стесняешься, совсем говорить разучишься. Покачал головой Филин. А Ведь это поправимо. Главное не волноваться, чаще улыбаться. Выслушала его белочка, поблагодарила за добрый совет. Филин тоже ей пожелал удачи и полетел по гостям. Осталась белочка одна. Пока орешки собирала, а бабуля думала, песенки вспоминала. Как же было хорошо! Складывая в корзинку урожай, кроха и не заметила, как начала тихонечко напевать. Да все правильно, без запинок. А когда поняла, что песенки у нее получаются, так обрадовалась, что запела еще громче. Дома рассказала белочка своей бабуле о встрече с филином, о его словах, что помогли ей избавиться от страха. С тех пор Анфиса серьезно занялась музыкой. Начала посещать уроки пивуньи сороки. Когда выросла, стала известной актрисой.